Глава девятнадцатая. Чарли. Анна шла за ними, но на вопросы Чарли, как она себя чувствует, отвечать не хотела. Мальчика это очень тревожило. Он то и дело оборачивался и озабоченно смотрел на бледное лицо девушки и на ее хмуро сдвинутые брови. Суток положил ему руку на плечо. Да, ей время. Она придёт с себя, когда из крови уйдёт отрава. Ходьба этому способствует. Чарли вздохнул и направил свое внимание вперед. Их маленький отряд замыкал Франц, и Чарли знал, что сможет положиться на приятеля. Когда Анна была без сознания, он хлопотал над ней больше других. Они шли вдоль небольшого ручья. Лес вокруг был густой и темный. Часто попадались стволы павших гигантов, иногда целый бурелом. А здесь, возле петляющего росла, деревья немного отступали, и идти было значительно легче. Хотя иногда ей приходилось заходить в воду, чтобы обойти препятствие, поэтому ноги были мокрые до колен. Чарли начал беспокоиться, переживут ли его кроссовки такое испытание. Суток указал посохом на большой плоский камень, возле которого наклонилась рослая черемуха. Вся она была покрыта белыми цветами. Берег здесь был крутой. Местами росла трава с длинными свисающими побегами, местами была видна потрескавшаяся мраморная скала цвета жженного сахара. Из одной трещины торчала медная металлическая труба, сине-зеленая от времени. Из трубы потоком извергалась и с к р я щ а я с я вода. Устроим здесь привал. Никто не возражал. Франц первый опустился на камень и стал стягивать себя мокрые кеды. Чарли последовал его примеру, расшнуровывая обувь. Он обратил внимание на небольшой дубок, на нем висели крепкие желуди. Это о задача мальчика. Что-то я не пойму. ч е р ю м у х а цветет как весной, и тут же зрелые желуди. Показал он рукой. Это так и должно быть. Я в ботанике не очень, но все же что-то здесь не так. Летние года, сказал Суток. Я говорил. Растения много раз успевают дать плоды, каждое в своем ритме. Что тут непонятного? – подал голос Франц. Я давно уже во всем разобрался. Это просто сказка, ясно? Здесь всего полно. Нечему не стоит удивляться. Плохая сказка. Вдруг сказала Анна. Она смотрела на них, не торопясь опускаясь на теплый камень. Это была такая жуткая гадость. Я только на секунду отвернулась. чтобы справиться с замком конюшни, а он вдруг стал девчонкой, раздвинула пасть как жаба и чем-то плюнула в меня. Я задыхалась целую вечность, воняла пивной блевотиной. Бррр. Да и сейчас голова болит, и во рту словно дохлую шавку зарыли. Мы можем идти дальше без тебя, сказал Франц, привычно изображая бывалого человека. В самом деле, сказка большая. Можно идти куда хочешь, может чего получше найдешь. Присядь, Анна, сказал чародей. Отдохни, я рад, что тебе уже лучше. Мы сегодня доберемся. Это межевой камень б е р е т е е в Видите, линии процарапаны, это их письмена. Анна не отвечала. Она внимательно смотрела на Франца, потом нахмурилась и провела рукой по бедру. Пистолет, сказала она ему. Верни мой Вальтер. О, а у тебя был Вальтер? Удивился Франц. Прям как у меня. Ты ничего не путаешь? Не шути, мальчик. Холодно сказала офицер и протянула руку. Франц мгновение поколебался и затем растянул губы в улыбке. Да, я взял на сохранение. Ну вот, теперь я вижу, что ты снова в строю. Он снял с пояса к о б у р у и протянул девушке. Анна извлекла пистолет, отстегнула магазин, проверила его и потом проинспектировала оружие. Думал, ты скажешь спасибо, заметил Франц, что я сберег его для тебя. Ты бы видела себя, как бестолковая кукла глазами хлопала. Ты могла его потерять. к о б у р а была р а с с т г н у т а и там земля, прямо с дождевыми ч е р в я к а м и Анна не удосужила его взглядом. Она закрепляла клипсу к о б у р ы на поясе. Значит, земля б е р е т е е в Это те, которых ты хочешь нам в союзники? Что здесь нацарапано? – спросила она у чародея. Суток доставал из плаща что-то продолговатое – меч с в у р о н о м на навершие рукояти. Холодно блеснул белый клинок. Суток показал оружие Анне и потянул ее за руку вниз. Вот меч б ё о р к о в Тоже возьми. и с я д ь наконец, сказал он настойчиво, и дай мне обе руки. Она опустилась на теплую поверхность камня, вздохнула и протянула ему ладони. Чарли положил под голову куртку и смотрел на них из-под ресниц. Следовало оставить их наедине, но у него совсем не осталось сил. Вместо этого он только отвернулся. Я помогу тебе, сразу почувствуешь, что стало легче. В этом капюшоне? Ты похож на песочного человечка, сказала Анна, и у меня от твоего прикосновения начинают сами закрываться глаза. Отдохни, отдохни. Вы хотя бы детей п о стеснялись, сказал Франц, оборачиваясь через плечо. Может, нам уйти, прежде чем вы ролевые игры начнете? Тут же Чарли, я всякое слышал, и то в шоке. Но чтобы с песочным человечком, а ты тогда кто будешь? Несносный ребенок, проговорила Анна с закрытыми глазами. Так что за письмена? Суток пожал плечами. Здесь сказано, все слишком быстро, но не останавливайся. Что это дичь значит? Не знаю. Скорее всего, какое-нибудь ритуальное заклинание. Главное в том, что скоро у нас появятся сопровождающие. Не стоит обращать на это внимание и не стоит проявлять беспокойство и агрессию. Хорошо, Франц. Парень хмыкнул и пожал плечами. Как они выглядят? спросил Чарли. Как люди. Увидите. А ты с ними раньше имел дело? спросила Анна. Нас здесь заживо не сварят. Я поняла, что они вроде дикари. Они не едят м я с о Это же хорошая новость, спросил Франц. Через полчаса Суток встал. Нужно было идти дальше. Цепочкой они стали спускаться к ручью. Франц задержался возле струи воды, бившей из скалы. Он р а с с т е г н у л рубашку и сунул голову и плечи прямо в поток. Чарли поежился. Вода из трубы была реально холодная. Через минуту Франц нагнал их. Лицо его излучало благодушие. Короткие волосы намокли. Он смахивал с них капли ладошками. Парень, ты не дома. Повернулась к нему Анна. Что же ты, как ребенок? Воду за тобой кто будет выключать? Ладно, ладно, сказал Франц и Ероша волосы поспешил вернуться. Возле трубы он остановился и почесал в затылке, оглянулся вокруг, потом развел руками. А как это? Вот же олух, сказала Анна и громко засмеялась. Чарли посмотрел на недоумевающее лицо приятеля и тоже с удовольствием присоединился к девушке. Улыбнулся даже суток, не вполне осознавая, что происходит. Франц посмотрел на них и, наконец, понял. Смеясь, он побежал к ним. Но ну ладно, согласен, поймала. Один ноль ты ведешь. Они шли вверх по ручью к истокам. Поток становился все уже и все извилистей. Склон справа превратился в мозаично потрескавшуюся мраморную скалу. Возле островерхого камня размером с человека они свернули на звериную тропинку, поднимающуюся вверх. Чарли ступал за чародеем, опираясь на свой посох, хоть для этого тот все еще годился. Он поднялся на несколько метров и посмотрел назад. Камень сверху походил на чей-то потерянный зуб. Так и есть, сказал Суток, обернувшись. Это зуб дракона. Чарли нерешительно улыбнулся. Дракона? Я что произнес это вслух? В самом деле? Суток остановился и кивнул. Ты очень громко это подумал. Извини, что услышал. Эй, Франц! закричал Чарли вниз. Приятель как раз проходил мимо камня. Это зуб дракона возле тебя! Франц задрал голову, потом недоверчиво покосился на камень. Недолго думая, он подобрал возле ног увесистый булыжник и со всей силы запустил его в зуб. д о Чарли докатилась волна фарфорового звона. Понятно, что одним булыжником не обошлось. У вас тут водятся драконы? – спросила Анна немного запыхавшись. Пришлось ждать Франца, пока он не бросит свои безуспешные попытки отколоть кусочек зуба. Потом все вместе странники поднялись на вершину возвышенности. Перед ними л е ж а л о п л о с к о горе, ь п о р о с ш е е мягкими пучками белесой травы и свободно стоящими соснами. Местами между пушистыми травяными кочками проглядывали белые проплешины мраморной горы. Нет, тысячи лет не было никаких драконов, ответил наконец Суток. Внизу лежал лес. Верхушки его деревьев покачивались совсем рядом, почти у их ног. Плоскогорье простиралось вперед на несколько километров. Их можно было пройти с удовольствием, как по парку. Теперь путники могли видеть горизонт. Это хорошо, что нет драконов, заметил Франц. Мой пистолет даже Аврору не остановил. Вот еще Стерва. Из-за нее рюкзак пришлось бросить. А жрать-то уже как хочется. Желудок к позвоночнику прилип. Суток показал ему на траву. Вот эти круглые грибы можно есть сырыми, но только с белыми шляпками. Сливочного цвета не трогай. Правда? Франц с сомнением смотрел в спину чародея. Белые можно, а с этими сливочными что не так? А как их отличить? Не трогай, мы тебя потом не соберем. Парень повертел в руках гриб. Белый он или нет? И с досадой бросил обратно в траву. Они шли цепочкой по едва видной глазу неизвестной кем оставленной тропинке. Небосвод тихо и безоблачно сиял над ними бледно-голубой чистотой. Пели птицы, стрекотали в траве невидимые кузнечики. Так они прошагали километр и еще и еще. Вдруг Суток ничего не говоря свернул в сторону, прошел немного и остановился возле старой сосны, много лет назад разбитой молнией надвое. На толстой ветке, наклоненной до самой земли, сидела огромная черная птица. Афигенна, огромная ворона! потрясенно произнес Франц. Это ворон, сказал Чарли. Это же я видела его, сказала Анна. Я видела его в пархиме, когда это все началось. Это та самая птица? Кроух, сказал ворон. Это черный ш е п т о н сказал Суток. Значит, и за тобой он тоже присматривал. Конечно, он знал, что вы с Чарли связаны одной ниточкой. Он уже пел тебе твою судьбу. Что? Я забываю, что вы не знаете наших сказаний. В детстве тебе, наверное, рассказывали другие истории, потому ты ничего у него и не выспрашивала. Эта птица предсказывает судьбу, и можно выпросить у него лучшую. И еще он честно отвечает на любые вопросы. Типа, окей, Гугл, что ждет меня хорошего впереди? – спросил Франц. Птица хитро п о б л е с к и в а ю щ а е ч е р н ы й горошинные глаза пригнулась на д в е т к о й и каркнула: «Крох, яж мальчик сливочный, когда п р е д л о ж а т и будешь рыцарем». Это она про грибы? – спросил Франц. После голована он уже не удивлялся говорящей птице. Это ты зря, сказал суток п т и ц ы С этим юношей не приходится масло в огонь подливать. Он и так вполне безрассуден. Но ты же здесь не для того, чтобы нас развлечь. Так ведь, г в и л л у м Это же ты? Я не ошибся? Ворон замер на ветке. п е р ь я н а его за гривки поднялись. Он выглядел обескураженным. Значит, я прав. Ты г в и л у м сын Брана, и я встречался с твоим братом Болдриком. А ты Кезик, сын пастуха Лота, известный людям в восточном пределе под прозвищем Суток. Недовольно кркнула а птица. И ты противишься планам мейстера Вона? Противишься, хотя ничего не стоишь перед ним, ведь он знает твое настоящее имя. Все вы, когда мальчишками поступаете на учение в рыгате, произносите свое настоящее имя ему на ухо. Теперь выглядел смущенным Суток, когда Ворон прокаркал его имя. Он даже украдкой посмотрел вокруг. Ему явно было не по себе, что птица провозгласила это. Сказать твоим друзьям, что значит имя Кезик. Хитро добавил Ворон. Я противлюсь мейстеру, хотя и не могу с ним тягаться. Я не могу уйти. Ты знаешь, на что они пойдут, чтобы добиться своего. Сердце мое полно жалости. Люди не ведают, что ему готовили. А ты, ты можешь сопротивляться, но служишь ему. Сказал чародей. Ты здесь из-за Чарли. Что тебе приказал выполнить вон? Скажи. Ворон встрепенулся. Искакнул в сторону на ветке. Не улетай, скажи, что он может тебе сделать? Он безвестно сгинет в Краюки Паги, а если придет сюда с войском Черного Майры, ему будет не до тебя, и это уже будет не он. Птица шагнула назад, потом вперед, подняла крылья, вся в з ъ е р о ш и л а с ь и все же ответила: «Он велел мне мешать, Чарли, чтобы он не стал Майрой». чтобы он разуверился в своей силе. Суток вдруг стал очень спокойным. Теперь понятно, теперь все понятно. Миссия твоя теперь закончена. Ты знал, что это все пустое и ненадолго. А ты куда ты теперь направишься? На Запад? В земли Симона? Мне нельзя. Ну что ж, без пророчества ты не улетишь. Надеюсь, оно будет не очень туманным. Птица смотрела на них с сочувствием. с Мурашки пробежали от этого взгляда по спине Чарли. Анна хотела что-то сказать, но птица уже вещала: за судьбой своей клесным детям не ходите, или судьбу у них о б р е т е т е о черствевшие сердца скупых со с т р а д а н и ю скверно, если следует погибнуть герою, чтобы снова пробудить их к жизни. Пропев тревожные слова, черный ш е п т у н полетел на север, дальше от Пархима и Капертаума в глубину великого запретного для людей леса. Путники проводили его взглядами и пошли дальше по т р а в я н о м у ковру. Через полчаса, несмотря на все впечатления, Чарли тоже почувствовал сильный голод и начал выискивать глазами шляпки грибов в пушистой траве. Прежде чем решиться их попробовать, он сорвал несколько и провел сравнительный анализ. Те, которые были бесспорно белые, он надкусил. Вкус был ничего, ореховый, чуть сладковатый, но сами грибы не очень сытные. Идти, правда, все равно стало полегче. Плоскогорье стало медленно снижаться. Верхушки деревьев нижнего леса теперь были вровень с глазами путников и становились с каждой минутой все выше. ф р а н ц который так и шел замыкающим, вдруг привлек их внимание свистом. Что-то там есть среди деревьев, сказал он, и трава примята, видите? Действительно, чуть в стороне можно было увидеть, что здесь прошел человек или зверь. Как давно, неизвестно. Чарли пожалел, что не умеет определять такие вещи. Суток остановился и молча направил в сторону деревьев посох. Он стоял так довольно долго, несколько минут. Ну, что там? спросил нетерпеливо Франц. Хижина, ответил Суток, ж е л а я Но ну, может нам удастся раздобыть еды? Нельзя же целый день на пустой желудок пилить по просторам сказки. Франц пошел вперед, за ним Анна. Она непроизвольно дотронулась до к о б у р ы на поясе ладонью. Чарльз жал посох. Он не решался попробовать опять им воспользоваться, хотя очень хотелось после признания шептуна. А если теперь, окажется, что он не чувствует силы? Сомнения шевелились на дне его души скользкими змеями. Лучше он попробует это после. Они вышли на небольшую прогалину. Здесь росло несколько молодых вязов. На их нижних ветвях была закреплена клеть из брёвен, и на ней сооружена небольшая хатка. Чтобы подняться к ее двери, нужно было пройти по тонким гибким жердям. Крыльцо находилось в двух метрах над землей, из соломенной крыши торчала печная труба. Дым из нее не шел, но запах вокруг был жилой, духовитый. За хатой виднелся серый сарайчик, стоял стажок сена, подпёртый жердями. Под молодым дубком был вбит колышек, и на п р и в я з е ходил чёрно-белый козлик. Это их. б е р е т е й с к и й дом, спросил Франц. б е р е т е и любят жить на деревьях. Может быть, это дом какого-нибудь отшельника или беглеца от правосудия Фюргартов. с к о р ы й на решение Франц вскарабкался на один из вязов, залез на ветку и заглянул в проем, заменяющий в х и ж н е окно. Плетеная створка на нем была поднята и подвязана. Никого нет, сказал паренек. Печь, лежанка, сундук. Он спустился на высокое крыльцо, взялся рукой за р у ч к у А здесь что написано? Обернулся он к чародею, указывая на закорючки, нанесенные чем-то красным над дверью. Что-то вроде приветствия. Франц больше не колебался. Он распахнул дверь в жилище и исчез внутри. Подождав минуту, Анна поднялась по ветвям ступеням и забралась на крыльцо. В хижину она входила с пистолетом в руке. Суток с сомнением помотал головой и тоже стал взбираться. Последним наверх поднялся Чарли. Чародей протянул ему руку на пороге, они остановились и осмотрелись. Жилище выглядело обжитым. Как и сказал Франц, здесь была простая кровать, полки в углу с какой-то посудой, горшочками, сундук, расписанный птицами и кошками. Но главное место в избе было отведено большой печи с огромным черным зевом горнила. Она занимала половину всей комнаты. Возле печки лежали дрова и нарезанный пластами торф. Стояло несколько ухватов. На шестке перед г о р н и л о м чернил большой пузатый чугунок, пахло чем-то кислым. Возле лежанки стоял непокрытый деревянный стол, на нем плоская корзина с розовыми фруктами, к р о в т й хлеба под трепицей, ломоть сыра, корявый нож. Суток и Анна тоже осматривались. Чародей, не отходя от двери. Франц сидел на ложе, застеленным в несколько слоев звериными шкурами. В одной руке у него был розовый фрукт, в другой приличный кусок сыра на л о м т е хлеба. Глядя на приятелей, он старательно работал челюстями. "Ну, застранец", сказала Анна. "Это же чужое. Там написано добро пожаловать. Ты забыла? Скажи и суток. Почти так. Входи, если уверен." Вот, а я уверен, что есть хочу, говорил Франц, не переставая жевать. Вам полицейским быкам лишь бы дело организовать. Мы голодные путники, накормить странника – святое дело. Влипнем мы с твоей непосредственностью в историю. Суток отошел от двери и осторожно подвинулся к навесному шкафчику. Под ним стояла штуковина, напоминающая р а с п и с н у ю узорами деревянную лопату. Вверху она была расщеплена на полоски, и в них был в о т к н у т клок шерсти. Надеюсь, ты не трогал п р я л к у Франц, тихо спросил Суток. Так это п р я а л к а подумал Чарли. Сдалась она мне, пробурчал Франц. Анна, не вздумай прикасаться к г р е б н я м Произнес чародей и метнулся к двери. Девушка действительно почти уже схватила железный гребень, один из двух воткнутых в пряжу. Она так и остановилась, занесенной над ним рукой. Нет, не п о я в и л о с ь на наше счастье. Кто? Быстро уходим. Франц не торопился, и чародей вдруг без церемонии пнул его в живот посохом. Парень даже поперхнулся от неожиданности. Ты озверел? Выметаемся быстро. Тебе мало было Авроры? Это подействовало. Через несколько секунд они, помогая друг другу, уже спускались с порога. Франц просто прыгнул вниз. Когда слезал с ж е р д е й Чарли, нога его проскользнула мимо, и он схватился на полу за то, что подвернулось под руку. Это был маленький желтоватый череп. Мальчик задохнулся от ужаса и свалился вниз. Перед этим его глаза оказались на уровне пола, и он н а м и г у видел небольшую кучку таких же черепов под столом. Он крепко сжал зубы и решил, что пока не стоит говорить приятелям о своей находке. Они поспешили вернуться к тропинке. Суток шел последним, он непрестанно озирался. Верхушка посох а ч а р о д е я едва заметно светилась малиновым светом. Это дом Перхты. Хорошо, что ее не было дома. Перхта? Я читал такое предание, австрийское, то есть у славян. Кариентии была такая сказка. Это ведьма Едза. Я там под столом видел. Поспешил сказать Чарли. Ты читаешь такие вещи? Спросила Анна. Надо же, какие умные дети бывают. А я после окончания школы ничего, кроме служебных инструкций в руки не брала. Да и потом только свой телефон читала. Она резко замолчала. Чарли поднял глаза. На их тропинке. В том месте, где они ее покинули, стояла маленькая старушка. Спина ее была сгорблена дугой, плечи возвышались выше головы. День был яркий, в самом разгаре. Женщина такая невзрачная, но когда она заговорила высоким голосом, Чарли продрал мороз по коже. Куда же вы, милые детки? И не задержитесь, не погостите у бедной Берты и не переночуете? Я бы вам и солений, и копчений, по хлебочкой накормила, уложила бы спать на душистое сено. Суток выбежал вперед и остановился. Он поднял посох. Несмотря на солнечный свет, верхушки пушистых кочек стали розовыми от свечения на жезле волшебника. Уйди, п е р х т а лучше обойди на стороной. Мне не нужна твоя жизнь. Старушка попятилась в сторону. продолжая быстро наговаривать. И подарочками бы я вас одарила, девице бы с у ж н о г о в ы г о д а л а паринку белобрысенькому меч княжинский, паринку черноголовому путь к родителям у к а з а л а бы, а тебе волшебник только одно слово с к а з а л а бы, заветное, сильное. Уйди. Путники, огибая ведьму по широкой дуге, осторожно выходили на тропинку. Суток стоял с поднятым посохом. Старушка боялась к ним приблизиться, но и не уходила. Чарли бы побежал. Он начал осознавать значение маленьких черепов в хижине, но было стыдно. Ведьма беспокойно шагнула вперед, но тут же остановилась и зашипела. Ее острый нос уперся ей в грудь. г д е же правда объели, обворовали, людишки, обидели. Некому заступиться за сироту. Запричитала она им вслед. Франц толкнул Чарли в плечо. Смотри, смотри, какая у нее нога! Нужно было быстрее уходить по тропе, но Чарли не мог повернуть голову. Анна шла за ними и тоже на ходу оглянулась. Действительно. Одна нога у старухи торчала из-под юбки, большая перепончатая гусиная нога, только мохнатая. Воровка! крикнула Берта и выставила в их сторону костлявый палец. с д о х н и Щеки и шея Анны вспыхнули как пожар. Она остановилась и вдруг одним движением выхватила меч. Чарли с удивлением смотрел на девушку. Такой он ее еще не видел. Анна была в ярости. Глаза ее сузились, она пошла в сторону ведьмы, у г р о ж а ю щ е помахивая клинком перед собой. Суток выставил руку, останавливая офицера, и поднял жезл. Огонь на нем загудел, раздался истошный хохот. Старушка вскочила на четвереньки и бросилась в траву. Юбка колыхнулась пестрым воланом, мелькнуло что-то быстрое, рыжее, словно лисий хвост. Они поспешно уходили по тропе, куда сгинула ведьма, непонятно. Чарли часто оглядывался. Теперь их отряд замыкал суток, но чувство безопасности не появилось. Ты что-нибудь взяла в хижине? Негромко спросил чародей Уаны. н Девушка медлила с ответом. Суток понимающи кивнул. Значит, взяла. Гребень. Анна расстегнула молнию на груди и достала широкий железный гребень. Вау! восхищенно крикнул Франц. Да ты за жигалочка! Грабанула старушку все-таки. Чисто сработала. Вот почему ты так на нее взъелась? Не знаю, что на меня нашло. Не могла удержаться. Смущенно проговорила Анна, обращаясь к чародею. Я когда его увидела, ты остановил меня, но я потом все равно взяла. Это просто было сильнее меня. Впервые в жизни, правда. Раньше даже мыслей таких никогда не возникало. Даже не знаю, зачем он мне. Так себе украшение. Чего она так взъелась? Просто железка, ничего ценного. Можно было не поднимать такой шум. Он ценный, Анна, сказал Суток. Прибери его пока. Кража! с удовольствием протянул Франц. С незаконным проникновением в жилище, в группе. Это какая статья? Ты должна знать. Ты же теперь целый гауптман. Анна выглядела смущенной. Ее я бы не тронула. Неужели вы думаете, я только хотела, чтобы она замолчала? Понимаете, я же хороший полицейский. Смени тему, Франц, попросил Чарли. Плоскогорье постепенно перешло в склон. Пушистые метелки травы сменились зарослями иван-чая. Вот интересно, что там эта птица каркала про грибы? спросил Франц у чародея. Надо же, ты действительно сменил тему, пробормотал Чарли. Там что-то про то, что я буду рыцарем, а что это значит? Рыцарю же полагаются земли, замок и слуги, все дела. Рыцарю полагается жить согласно рыцарской чести, быть доблестным, справедливым, благородным. Начал объяснять Суток. Ага, ага. Знаем мы про Средневековье. В школе рассказывали, какие благородные феодалы были. На всякий случай, ты напрасно воспринимаешь этот мир как наше прошлое Средневековье, сказал Чарли. Я даже не про магию говорю, они тут тоже менялись за эти тысячелетия. У них тут нет электроники, но они... Ты куда? окликнул он приятеля. Франц вдруг шагнул со звериной тропинки и двинулся в сторону ч щ о б ы из гигантских темно-зеленых л о п у х о в Надо мне. Понятно. Обожрался у б е р т ы на халяву, а теперь ему надо, сказала ему вслед Анна. Они замедлили шаг. Если в лесу встречались такие существа, как Аврора и Берта, не стоило надолго терять друг друга из вида. Франц скоро их догнал. Ну что, как все прошло? спросила Анна. Отлично, свежо, никаких тебе г о м о с е к с к и х телефонов вокруг и свастик на стульчике, или тебе в подробностях описать? Они достигли края плоскогорья. Склон был обрывистый с острыми скалами внизу, и путникам пришлось пройти около километра в поисках ложбины. В подвернувшейся балке им пришлось продираться сквозь поросль молодых яблонь, но зато они могли держаться за гибкие ветви и стволы, и спуск прошел безопасно. По эту сторону возвышенности лес был совсем другой: стройные колонны высоких деревьев, напоминающих секвойи или эвкалипты, скрыли от взора г о р и з о н т и все вокруг. Между стволами стояла торжественная тишина, как в величественном храме. Перекличка птиц в ветвях была едва слышна здесь, внизу. Путники тоже перестали переговариваться. Понятно, почему береты жили на деревьях. В этом мире все было деревьями. Они здесь царили. Суток повел их вперед, руководствуясь только ему одному известными ориентирами. Я вижу человека. сказал Чарли, делая несколько быстрых шагов и догоняя товарищей. Одного он идет слева за этими большими деревьями. Вот видите, опять появился. Действительно, все могли теперь его видеть. Человек шел не таясь, только пропадал на миг за следующим деревом, возникал снова. Это был стройный юноша, может, чуть старше Чарли. Он был одет в короткие льняные штаны и такую же короткую рубаху. В руке у него было небольшое легкое копье. Он что один? – спросила Анна, озираясь. Он нас боится, суток? Почему он не приближается? Ага, – негромко сказал Франц. Мы такие страшные, что сами себя боимся. Вон справа еще двое таких. У каждого копье. Сопровождающих становилось все больше. Все они были невысокого роста, худощавые, словно подростки, едва поступившие в старшую школу. Только среди них не было ни одной по-настоящему атлетической фигуры, но это были воины, а не школьники. В тонких руках у каждого было короткое копье с блестящим наконечником в виде узкого листа. Это они, береты? Да, сказал Суток. Мы пришли. Впереди их ожидала еще одна группа субтильных воинов. В центре стояла девушка или женщина. Она была чуть шире в бедрах. На ее голове красовался месяц с рогами, повернутыми вверх. Путники стояли в окружении не менее пятидесяти беретеев. Держи глаза открытыми, суток, произнесла женщина. Ее щеки украшали белые красные полосы, они подрагивали пиявками, когда женщина говорила. И тебе мир, женщина белый теленок. Второй раз за луну я вижу тебя, чародей из реки. В твоей голове п у с т о как в покинутой улиткой ракушки. Разве наши жрецы не ответили тебе? Дети леса не вступят в союз с людьми из за моря. Вам нечего нам предложить. Мы подождем, когда у Руктаи очистят наши земли от вашего присутствия. Настанет день и уйдут и они. Тогда мы вернемся. Я пришел с новым человеком, и разговаривать я буду не с тобой, и не с шаманами пути, а с царем Оусамеквигом. Женщина посмотрела на спутников своего собеседника. Глаза ее задержались на Чарли, и мальчик постарался не стушеваться. Думаешь, он предпочтет играм со своими новыми женами это сотрясение воздуха? Он захочет говорить с нами. Если не будет этого разговора, люди справятся и без вас. Плата будет дороже, но с волшебником мы выстоим. А дети леса станут листьями прошлого лета. Извести его. Суток больше ничего не сказал. Он опустился прямо на песок у ног женщины с коровьим именем. Руки он положил на колени, показывая, что готов ждать. Чарли подумал и тоже опустился на колени. Следом опустилась Анна, поправляя рукой меч. Затем в песок. солидарно бухнулся Франц. Белый теленок кивнул и опустил а руку. По ее знаку все воинство уселось вокруг странников. Их копья чистоколом смотрели вверх. Женщина подошла к стволу соседнего лесного гиганта и встала на площадку. Площадка сразу устремилась вверх. Чарли поднял голову. Устройство выглядело схожим с лифтом. К небу, к далеким ветвям были протянуты длинные веревки. Мальчик едва удержался, чтобы не вскрикнуть в восторге. У них над головами распростерся целый поселок. Там на высоте вокруг стволов были сооружены широкие балконы, г и р л я н д ы висячих мостов соединяли деревья между собой. В кронах угадывались жилища по несколько на каждом дереве. Уйма людей перемещалась между ветвей по воздушным дорожкам. Двигались тросы, между уровнями поднимались и опускались плетеные люльки. Чарли протянул руку и толкнул Франца, указал ему наверх. Франц в удивлении присвистнул: "Поцелуйте меня в колено, спением и музыкой. Вот такого я еще не видел." Анна подняла голову и тоже не сумела сдержать изумленного возгласа. Они ожидали возвращения белого теленка около часа. Это время пролетело незаметно. Чарли провел его в созерцании небесной деревни. Он нашел наверху ветряные мельницы, увидел, как беретеи поднимают из тихой лесной речки воду к себе в н е б е с н о е ж и л и щ е м и н у т а за минутой он обнаруживал наверху все новые детали, которые приводили его в изумление. Ему хотелось бы, чтобы их пригласили в деревню, хотя все эти мостки, наверное, так раскачиваются под тобой при ходьбе, все это движется, поскрипывает. Нет, лучше уж быть здесь на твердой почве. Почти бесшумно опутился с лифт. На нем была эта женщина и с ней старик. Морщины прорезали его бронзовое лицо, но тело было крепким, как у подростка, и спина прямой. "Властилин детей л е с а будет говорить с новым человеком", объявил он. Суток быстро встал и приложил ладони к албу. Поляна, на которой они находились, начала преображаться на глазах. Со всех деревьев стали спускаться площадки с людьми. Береты были всюду. Готовился какой-то грандиозный праздник. В воздухе непрестанно з в у ч а л ритм барабанов. В центре открытого пространства между деревьев возводился большой костер. Вместо столов девушки стоя на коленях расстилали широкие листья из корзин. Появлялись деревянные блюда, полные разнообразных фруктов, нарезанных медовых сот, с ы р а гроздей винограда, л о м т е й арбузов, дынь. приносились большие и малые кувшинчики, горячие лепешки, наполняющие все вокруг тминовым и кориандровым ароматом, пирожки, корзинки с душистыми ягодами. Вдруг барабаны стали стучать редко-редко, в их глухой низкий звук добавилась нота звонкой меди. На большой площадке стал спускаться царский трон. В царственном кресле сидел внушительный мужчина. Череп его был гладко выбрит, всю нижнюю часть лица закрывала обильная растительность. Кучерявые баки соединялись с густыми усами и сливались с буйной черной бородой. Вместо царского скипетра он держал в руке двузубые зазубренные вилы. Площадка опустилась на усыпанный хвоей песок. Беритеи выдохнули в одном общем возгласе: "Держи глаза открытыми, повелитель!" Все они встали перед своим царем на колени, на поляне остались стоять только путешественники. Лесной властелин встал с трона и сверху вниз посмотрел на путников. Выглядел он очень внушительно, отлетического телосложения, с мощными руками, плечами и ногами, с широким торсом, целиком состоящим из вздувшихся мышц. Ростом он, по предположению Чарли, был не менее двух с половиной метров и превосходил любого человека, которого мальчику доводилось видеть раньше. По сравнению со своими подданными, которые напротив были субтильные и невысоки, он казался настоящим галифом. Суток выступил вперед и великан перевел взгляд на него. Радуйся, великий царь леса о у с а м е к в и к И ты, суток, плетенная корзинка, вечно удивляющая меня. Ты говоришь, что это новые люди, потомки беглецов, р а с к о л о в ш и х наш мир. Разве был повод усомниться в моих словах? Никогда б е р е т е и не верили отпрыскам людей, вторгшихся в наш великий лес. Засмеялся гигант. Но тебя не трогают даже болотные гоблины. Дай мне хорошенько рассмотреть их. Так ты говоришь, один из них? Он? Царь Беритеев лишь мельком скользнул глазами по лицам Анны и Франца. и остановил свои глаза на Чарли, и опять Чарли пришлось принудить себя, чтобы не сконфузиться. Что же, сегодня мы увидим, кого ты привел нам, воскликнул о у с а м е к в и к Сегодня тот день, будем праздновать. Им отвели лучшие места. Возле каждого путника появились приветливые девушки, которые б е з к о н ц а предлагали им разные явства и напитки. Им не приходилось даже тянуться. Хозяева л о в и л и их взгляды и старались предугадать желания. Чарли быстро насытился и даже начал тихонько и к а т ь от избытка еды и питья. Он прикрыл рукой рот, оглядываясь вокруг. За ним, наверное, смотрит не одна пара глаз. Франц рядом с ним довольно откинулся на подушке и похлопал себя по животу. Вот это я понимаю сервис. Сейчас бы еще покурить, больше и желать нечего. И тут же он оживился, когда раздалась громкая музыка. Музыканты располагались где-то наверху в воздушном селении. Быстрая струнная музыка извергалась на праздник внизу. Барабаны забили часто-часто. Ритм становился все быстрее. О, вот и развлечение! Сейчас будет крутая варварская туса. Действительно, береты один за другим присоединялись к энергичной общей пляске. Они сцеплялись руками подвые, п о т р о е и выделывали ногами какие-то движения. Возле путников появилась жрица белый теленок. В руках ее была плоская деревянная тарелка с уже знакомыми им шляпками грибов. Шляпки были совершенно очевидного сливочного цвета. Сливочные! воскликнул Франц. А ты суток говорил, что есть только белые несливочные. Так что скажешь? Берет и использует их как вино, чтобы разгоречить кровь, произнес чародей. Ага, вот как. И птица говорила: ешь сливочные, когда п р е д л о ж а т и станешь рыцарем. Так, так, так, я помню. н у к а герла, давай их сюда. Франц запустил в блюдо пятерню и начал сначала осторожно, затем все смелее и смелее хрумкать сливочные шляпки. Когда блюда поднесли к Чарли, он посмотрел на чародея и тоже взял несколько штук. Тоже сделала и Анна. Все беретеи, даже танцуя, подхватывались чаш сливочные шляпки, и Чарли решился. Грибы были политы сладким сиропом, а сами слегка горчили, но в целом вкус был очень приятным, слегка мятным. Суток! Засмеялся Франц и схватился двумя руками за свой рот, словно удерживаясь от дальнейших слов. Суток, а скажи, что значит твое имя, Кезик? Произнося это, парень понизил голос и наклонился к чародею, но все равно Суток изменился в лице и п о д н е с губам палец. Я скажу тебе, но только прошу, не произноси моего имени, не сейчас, прошептал он. Это делает меня слабее. Кезик значит овечий шарик. То есть попросту к а к а ш к а Франц залился смехом и согнулся вперед. Танцующие уже образовали несколько больших колец. Не вовлеченных в танец не осталось. В красных отблесках костра мелькали голые ноги, руки, обнаженные торсы. Франц с интересом смотрел на всеобщее веселье. Возле него появились две девушки. Одна была обнажена до пояса. Ее грудь слегка прикрывала только гирлянда цветов. Девушки с двух сторон схватили его за руки и, смеясь, потащили прочь в толпу танцующих. Парень не сопротивлялся. Чарли реально поплыл. Танцующие кольца перед ним стали сливаться в один большой хоровод. Его тело рвалось туда в этот радостный молодой вихрь. Еще немного, и он решится. Внешний круг танцующих разорвался, и голые, загорелые руки потащили оставшихся путников в самый центр. Это было здорово. Все они были за одно, двигались вместе, дышали вместе, как одно большое с т о г л а з о е существо. Чарли иногда видел лица Франции и Анны. рубашка офицера была выпущена из брюк, ореховые глаза сияли, темные волосы взвивались в такт ритму, на плечах лежали цветы. Анна поймала его взгляд и подмигнула. Потом он увидел их чародея. Тот каким-то образом уже был вне вращающихся кругов, сидел один на прежнем месте. Эх, суток, подумал Чарли. Ты же не старик. Кольцо двигалось все быстрее. Чарли видел только сцепленные руки и мелькающие лица б е р е т е е в Во всех глазах было одно и то же счастливое отрешенное выражение. За цепочкой танцующих еще одно кольцо двигалось в другом направлении. Фигуры пролетали мимо, сливаясь в одну полосу, будто размазанного сливочного масла. Не люблю масло, подумал Чарли, и горячий комок подкатил г о р л у Он увидел сидящую на прежнем месте Анну. Суток что-то говорил ей, или пел, а они, парочка... Лицо ее было о с в е щ е н о костром. Она слушала чародея, улыбалась, но почему-то все меньше. Карие глаза неотрывно следили за ним. Чарли высвободил руки и пошел к ней. Ему пришлось п о д н ы р н у т ь под сцепленными руками танцующих в следующем кольце. Кто-то задел его. Он отшатнулся в сторону и обернулся. Кольца распадались на отдельные фрагменты. словно с его уходом из к о р о в о д а вынули какую-то оси и вращающееся колесо начало разваливаться. Прежде чем он успел подойти к Анне, перед ней появился Франц. Он держал за руку девушку, обнаженную до пояса и украшенную оранжевыми цветами, как все они здесь. Пошли танцевать, Анне, выкрикнул Франц. Давай оторвемся, такой вечер, порезвимся. Я уже резвлюсь, Франц, сказала Анна. Только медленно. Она не сводила глаз с Чарли, и Франц тоже обернулся и посмотрел на него. Лицо приятеля изменилось. Чарли остановился. Что не так? Почему они смотрят на него такими глазами? Девушка, которая танцевала с Францем, вырвала руку и упала перед Чарли на колени. Цветы с ее плеч рассыпались по песку. Майра! – выкрикнула она и прижала ладони к албу. Майра, Майра! Один за другими выкрикивали б е р е т е и падали на колени. Франц сделал шаг ближе. Счастливая улыбка исчезла с его лица. Что ты делаешь, Чарли? А что? Я делаю. Чарли смотрел на приятеля, на Анну, на худощавых юношей и девушек, опускающихся на колени. Ты светишься и висишь в воздухе. Голос Франца звучал обвиняюще. Чарли поднял руки, вокруг ладони мерцало голубое неоновое пламя. Он почувствовал, что его ноги мягко опускаются на песок. Все же он волшебник, настоящий, и может быть великий, как сказал Суток. Значит, он никого не обманывал. Эта мысль, вспыхнувшая фейерверком в голове Чарли, принесла такое облегчение, что он тут же начал опять подниматься над землей. Чарли радостно засмеялся. Какое это счастье быть особенным, самым особенным мальчиком в целом мире! Вот бы его сейчас видели его одноклассники: Клос с Баренхельм, который был самым лучшим учеником, Клаудия Лемон, девочка из параллельного класса, он целый год пытался с ней хотя бы поздороваться, а она всегда смотрела безразличным взглядом над его макушкой. Их учительница, фрау Зеллеринг, они бы сейчас поняли, какой он. И теперь он, может быть, найдет родителей. Чарли увидел, что люди раступаются, с появились шаманы с разрисованными щеками. Они вели за руки детей, маленьких голопузых мальчиков. Сзади шел Суток. У него было перекошенное лицо. Он озирался по сторонам, словно к чему-то готовился. Его посох горел на верхушке алым огнем. Едва ли он сам замечал это. Выражение лица чародея испугало Чарли, настроение его переменилось и он опять почувствовал под ногами твердую землю. Великий Майр Аклорин вернулся. Перед Чарли стоял царь б е р е т е е в Его поданные едва доставали ему до пояса. В мощных руках повелителя лесного народа покоилась большая чаша. Он поднял ее повыше. Принесем жертву великому Майре, дадим ему жизненную силу детей леса. Царь Оусамеквиг встал на одно колено и протянул чашу Чарли. Мышцы на его руках бугрились от ее тяжести. Мальчик посмотрел в недоумении. Чаша была пуста. Что он должен сделать? Или это символический напиток и он должен сделать символический глоток? К чаше приблизился шаман, другой, третий. Они подняли на руки детей. Чарли хотел сказать осторожней, край каменной чаши был острый, зазубренный, острый, волной, как у циркулярной пилы. Остановитесь! крикнул Суток. э т а жертва оскорбляет создателя. Вы кормите адуи! Вспыхнула вишневая вспышка в той стороне, где он стоял. Чарли увидел, что на чародея прыгнули с разных сторон изящные б е р е т е и Его посох упал на землю, но вспыхнул еще сильнее. Чарли, не понимая, перевел взгляд, и его глаза встретились с темными глазами ребенка. Мальчик смотрел ему прямо в зрачки. Чарли улыбнулся, и губы ребенка дрогнули в ответ. Шаман с силой ударил мальчика о край чаши, из его горла брызнул фонтан крови, брызги упали на чашу, на лицо Чарли, на его губы. Он ощутил ее вкус. Волна горечи, смешанная с яростью, ударила из его сердца в горло и вырвалась в небо. Под его ногами с о д р о г н у л а с ь земля. Чарли взорвался огненным столбом, разбрасывая людей и ослепляя все вокруг. Столб взлетел вверх выше деревни, выше макушек деревьев, ударил в небо, и он перестал быть Чарли.